Первая чарка у корней, что называется, пошла колом. Он закашлялся, утер набежавшую слезу и шмыгнул носом. Вторая, в соответствии с народной мудростью, должна была бы полететь соколом, но, видать, уж день такой выдался. Войвода поморщился, с подозрением глянул на кувшин с брашкой, но вместо традиционного недостояла или перестояла, выдал неожиданное. А ведь ты люд, Леха, ох, люд! М? Рот у Алексея был занят закуской, и он изобразил вопрос поднятием бровей. Вот так вот наказание выдумывать, спокойно, без злости рассуждая, да чтобы побольней, да чтобы и волхву ненароком не обидеть, да чтобы пользу какую-то выгадать. Бывал я у греков в Херсонесе, это их навык, все обмыслить и с холодной головой, а потом без жалости и с умением. Это, если хочешь знать в сто раз, жесточе, чем с горяча, пусть даже и с перебором. «Зря ты так, батюшка». «Нет, не зря». «Михайло, внук мой, плоть и кровь. Если я ему больно делаю, то и себе так же». Анюта ему рассказывала. Фу, баба, язык до пупа». «Да, высик без меры, так потом сам чуть не помер». «Так муровое же по ветре было». э разве ж меня так скрутило бы, если б не история с Михайлой». «Да, Леха, знал я, что жизнь тебя ушибла». Корней сочувственно покивал головой. «Но чтоб настолько...» «Ты о чем, батюшка?» «Сердце в истинном, муже гореть должно, а у тебя погасло. Ты в любом деле, как купец, все наперед рассчитываешь, Умство ними холодным рассудком все проверяешь. А в жизни случается порой так, что непременно чувствам волю дать приходится. Возди их держать, конечно, надо, но ты-то чувство не обуздал, а удушил». «Да если бы у меня рассудок не первенствовал, давно бы мои кости воронье постепи растащило!» «Все понимаю, сынок, и не попрекаю, а сочувствую!» Корней и впрямь пригорюнился, высматривая что-то на дне чарки. Немного помолчал и неожиданно вернулся к, казалось бы, исчерпанной теме. «Ты мне вот про Лавра поведал!» «По уму, может быть, все и верно, а по сердцу?» заум ты, дурацкую нес!» «Да, принял на себя все семейные заботы и труды, не спорю, но как принял?» «Вздохнул да руками развел. Мол, ничего не поделаешь, доля такая выпала. Возьми того же Андрюху Немова, «Увечный, безгласный, всю близкую родню похоронил, бабы до да девки стороной обходят. Вот уж доля так доля, врагу не пожелаешь». «Однако вцепился в жизнь зубами, рычит, но живет. Своего сына Бог не дал, так он Михайлу воинскому делу учить взялся». Ты, кстати, сказать не норовись случайно. Андрюха за Михайлову и убить может. Корней запнулся, сбившись с мысли, пошевелил пальцами в воздухе и, чтобы заполнить паузу, налил себе еще брашки. Пить не стал, а продолжил. Ладно, оздоровел я, начал понемногу в хозяйственные дела вникать. Но каждый же хозяин хоть немного, но по-своему дела ведет. За два слишком года Лавр все под себя устроил. Но хоть раз он со мной поспорил, когда я все назад возвращать стал, под свое разумение. Хоть бы слово поперек сказал. Да, поспорили бы, поругались не без того. Но я бы в нем интерес увидел, желание. Так нет же. С плеч долой забыл, как будто по найму в чужом доме работал. И на выселках. Неправильно ты понял, Леха, причину, почему лавруха туда таскается. Он у тамошних баб... Утешение и жалости ищет, как малец у мамки. Если бы он с досады, что с женой не повезло, или просто от избытка мужской силы, я бы понял. Поругался бы, конечно, постыдил, но понял бы. Но он же им там плачется на судьбину свою горькую, рассказывает, какой он несчастный, да как его никто не понимает. А этим кобылам только того и надо. Хозяйский сын, жена здоровья некрепкого, глядишь и повезет. Конечно, и приголубят, и пожалеют, и слезу над горемыкой прольют. Страсти в руке нет. Вот у нас десятник Глеб был, тоже блудил, как кобель распоследний, после того, как от него невеста сбежала. Доказывал всем, и себе тоже, что не по слабости девку упустил. Доказывал, горел, рвался к чему-то, преодолевал что-то, а не плакался. Эх, да что там говорить, даже Татьяна-то... Из куньего городища Лавруха не сам выкрасть решил, а Фрол его на это дело подбил. Сам бы неизвестно, сколько туда б таскался, пока не убили бы или не покалечили. Микина, одним словом. Вот и в тебе, Леха, страсти нет. Только у Лаврухи ее никогда и не было. А тебя она, надо понимать, сильно жгла, вот ты ее и удавил. Понять, конечно, можно такое пережить. Но оставлять тебя таким нельзя. Корней единым глотком махнул чарку и выдохнул. «Исправим!» «Что?» «Исправим, — говорю, — можем. Ты еще и десятой части проратная не знаешь. Мы тут на такое способны. Видал бы ты, как я сюда боярина Федора привез. Вообще никакого. Все пропало, жизнь кончена. От пьянства синий весь. Ты не поверишь, Бога верить перестал. И ничего, справились. Теперь... Мужчина хоть куда. Отец Михаил, правда, сильно помог. Вот в ком страсть живет. Огненная. Хилый, больной. Ведет себя порой, как дитя несмышленое. Но горит сердцем. Горит. Истинно. Христов воин. Не согнешь и не сломишь. Ни смерти, ни боли. Ни волхвов, ни чертей не страшится. Уважаю. Смеюсь, порой злюсь, бывает. Но уважаю. Или возьмем Сучка. Ты не смейся, не смейся. <смех> На них соленой посмотреть оно, конечно, но корней назидательно вздел указательный палец. Ведь как овдовела пять лет назад или шесть, неважно, давно овдовела. С тех пор не меньше десятка ухажеров отшила. Кто просто так без толку подъезжал, а кого и до тела допускала, а конец у всех один: отворот-поворот. И хорошо, если пинком под зад отделывались или синяком на роже. Бывало, что и калитку лбом вышибали, и через забор летали иги. Недавно одного так без штанов по улице полена и гнала. А сучок ее обратал. Обратать, надеть обороть, не до уздок. В переносном смысле подчинить своей воле. Смешно сказать. Ниже подбородка и ростом. Лысый, шибутной, скандальный. Чужак закуп. Но обратал. Потому как страсть в нем есть. И не смотри, что она его щелчком убить может. Он ее страстностью своей, пламенностью сердечной, завсегда перебороть способен. Как поженится? А я уверен, поженится. Скандалов дорога не будет, не приведи Господь. Но жить будут счастливо, и любить друг друга будут крепко. Вот увидишь». Корней внимательно глянул на недоверчиво ухмыльнувшегося Алексея и неожиданно выпалил. «А тебе, Лёха, на Анюте жениться пока нельзя, прав ты. Не справишься ты с бабой, тем более с такой, как она. Страсти в тебе нет, да и она...» «Ты не подумай, что я со зла или ещё чего-нибудь такое. Но не любит она тебя, жалеет». Ухмылку с лица старшего наставника младшей стражи словно ветром сдуло, а Корней продолжал, словно не замечая реакции собеседника. «Для бабы, конечно, пожалеть почти то же самое, что полюбить, но то для бабы. А для тебя?» «Ты вон о том, что о тебе посторонние люди думать станут, беспокоишься? А что думать будут ближние?» «А кем ты будешь в глазах самого близкого человека, жены?» Корни немного помолчал, а потом заговорил уже другим, задушевным тоном. «Знаешь, Леха, жил когда-то в заморских странах один человек, мудрец и воин». Так вот он сказал однажды такую истину. Мы в ответе за тех, кого приручили. Если ты сейчас на Анюте женишься, то не ты за нее в ответе будешь, а она за тебя. Понял, о чем говорю. Согласен на такое. Ответа на свой вопрос своего да не дождался. Алексей подавленно молчал, набычившись и так сжав в кулаке бронзовую чарку, что казалось, вот-вот захрустят суставы на пальцах. Старый конь борозды не испортил. Вроде бы ничего особенного корней не сделал. Ну, поговорили, ну, высказал один свое мнение, другой ответил. Даже и усмехнуться повод нашелся, а потом удар. Самое болезненное место, по остаткам гордости, но удар строго выверенный, не смертельный, не колячий, а такой, как приводящая в чувство и возвращающая ясность мысли, звонкая плеуха. Алексей словно окаменел, уставившись неподвижным взглядом в стол, Но Корней был уверен, его слышат, поэтому продолжил, не повышая голоса. «И опять ты прав. Надо тебе подниматься. Только не так, как ты собирался. Ни дом богатый заводить, ни холопов набирать, ни собственной дружиной обзаводиться. Духом тебе подняться надо. Страсть в себе снова разжечь. Такую страсть, которая Анюту как вихрь закружит. Такую, чтоб в огонь за тобой пошла. Но не спасать тебя только потому, что за тобой. Без страха, без сомнений». «Вот это и будет твоим возрождением. А остальное приложится. Не сомневайся, сынок, приложится. Голову, конечно, на этом пути можно сложить запросто, но нам с тобой не впервой по краю ходить. Ведь так?» Алексей снова не ответил, только сделал непонятное движение. То ли кивнул, то ли просто опустил голову так, что не стало видно лица. «Да не кручинься ты так, Леха. Не изводи себя. Все понимаю». Дал ты волю чувствам, поддался страсти жгучей, окунулся в кровь и смерть выше головы, а потом ужаснулся содеянному. Бывает. Благо жив остался и разум сохранил. Обычно-то в таких делах исход известный. <coughs> Но потом-то ты в другую крайность кинулся, задавил чувства, бояться их стал. А разум-то он умный-умный, а дурак. Без совета с сердцем такого наворотить может. Или наоборот упустит что-то важное. Ты вот, к примеру, вовремя опасности не почуял. Корней еще что-то говорил задушевно и убедительно, по сути, правильно, но Алексей перестал вслушиваться в его речи. Лицо он спрятал потому, что ощутил острое желание ответить на, в общем-то, справедливые слова Корней какой-нибудь гадостью. Например, раскрыть сотнику глаза на истинное лицо Листвяны. Удержался с трудом и только потому, что было бы это как-то уж совсем по бабье. Огласить стыдную тайну собеседника ни к месту, ни к теме разговора, а лишь для того, чтобы оставить за собой последнее слово. Мол, взялся поучать старый хрыч, а на себя-то глянь. Сдержался с трудом, чуть не смяв, сведенных судорогой пальцах бронзовую чарку, а потом вдруг ощутил что-то вроде просветления. Понял, что прямо сейчас, вот за этим столом, нашлось то, что он так мучительно и безуспешно пытался осмыслить с момента своего приезда в Ратное свои места и роль в семье Лисовинов, а через это и в жизни Ратного. Сразу же предстал в ином свете и сам Корней, сильный, властный, умный и в то же время ранимый и беззащитный, переживающий последнюю в жизни любовь, начисто лишившую его обычной проницательности и мудрости и страшащийся умереть, не вырасти в себе смены, внука, способного встать во главе рода. Не только Корнею, всему Ратному не хватало Фрола преемника и наследника сотника и воеводы. Слишком молод и несерьезен был Мишка в глазах одной части ратнинцев, слишком непонятен и необычен был воеводский внук для другой части односельчан, слишком раздражающий и даже ненавистен сделался бешеный лис в глазах третьей части. Силен был рот лесовинов и в будущем мог стать еще сильнее, но в случае раннего ухода патриарха этот могучий клан рисковал ослабить и рассыпаться, оставшись без твердой властной руки. И не было, не было, не было среди глав других ратнинских родов достойной замены Корнею Кириллу Корзню на посту сотника. Главное все таки род. Сохрани и приумножь он свои силы и единство, через два-три поколения лесовины могут стать настолько влиятельны в Туровском княжестве, что князья будут искать их дружбы или смерти. Однако истребить такой род будет ой как непросто. Иной князь, погорячившись, может на этом деле не только Туровского стола, но и головы лишиться. В жизни всякое бывает. Нужно лишь пережить нынешнюю смену поколений, не дать слабости и равнодушию Лавра разрушить то, что создавалось Агеем и Корнеем, дождаться, пока образды правления родом возьмет в свои руки Михайло, или, в случае, что, Демьян. Вот место истезя его, Алексея, зрелого мужа, умудренного жизнью и ратной наукой допущенного к семейным тайнам, но не стремящегося занять место главы рода, хранить и оберегать род лесовинов, пестовать и защищать старших внуков, которые в свое время поведут род к новым высотам силы и влияния, заменить собой погибшего побратима Фрола, заботиться о его семье так, как заботился бы он сам. Прямо сейчас, в тот миг, когда Алексей удержал в себе злые и обидные слова, способные поразить корней не слабее острого железа, Бывший рудный воевода ступил на этот путь и тут же понял, что перестал быть бездомным бродягой, принятым в чужой семье из милости. Нет, не кончилась жизнь и не угасла страсть. Есть к чему приложить разум и сердце, потому что не из жалости и милосердия примет его род лесовинов, а потому что он нужен. И санюта теперь все по-иному сложится, когда муж твердо знает свое место и стезю, да уверен, что хватит ума и сил, чтобы справиться. Он и женщины себя иначе ведет, да и она иначе к нему относится. «Да что ж ты понурился-то так, сынок!» Продолжал между тем журчать Корней. «Ну-ка, подвинь чарку, плесну тебе!» Алексей, вместо того, чтобы подставить чарку, поднялся из-за стола, полоснул по Корнею вдруг обретшим кинжальную остроту взглядом и склонился в глубоком поклоне. «Благодарствую, батюшка Корнея Гейч, мудрый и добрый! «Разрешил сомнение мои, указал место эстезию на всю, сколько Господь отпустит оставшуюся жизнь. Место стезю кое честному мужу принять на себя, не только не зазорно, но за честь и в гордость почитать надлежит». Алексей прервался и зашарил рукой по груди, а Корней, уже все поняв, все же приподнял в удивлением удивлении брови и поинтересовался. «И что же за стызю ты себе измыслил?» «Служить!» Не замедлив ни секунды, отозвался Алексей Хранить и оберегать род лесовинов, всячески поспешествовать росту его силы и могущества пресекать внутренние раздоры и противостоять внешним угрозам. Связать жизнь свою до конца дней с жизнью рода, ни в чем и никогда не разделять их, ставить пользу рода лесовинов выше любой другой пользы и выгоды. Алексей выпростал из-под рубахи нательный крестик И на том целую крест. «Да поможет мне всем Господь Бог, укрепит и направит меня на всем пути!» «Аминь!» — подхватил Корней, осеняя себя одновременно с Алексеем крестным знамением. Вот теперь и отеческие объятия стали совершенно уместными, и брашка пошла гладко, и разговор полился свободно, без напряжения. Корней объяснял, как пришел к идее создания воинской школы, оценив великую пользу просветительских усилий отца Михаила, а Алексей... Подтверждая корнеевские мысли, рассказывал, как сначала учился сам, а потом учил других хитростям порубежной службы. Корней слушал, отвечал, рассказывал, а сам тихомолку радовался тому, что в очередной раз сработал один из его хитрых приемов. Вбросить ненавязчиво мысли, а потом гонять разговор вокруг да около, постепенно и незаметно подталкивая собеседника к самостоятельному принятию нужного решения. Для этого, правда, требовалось сделать такое непростое дело, как понять суть, основную черту характера собеседника, но Алексей Корнею стал понятен почти сразу по приезду в Ратное. Побратим покойного Фрола был служакой. Не таким, который точно и без рассуждений выполняет приказ от и до, а таким, который, поняв основную идею, предпочитает действовать далее самостоятельно, добиваясь нужного, наиболее подходящим по его разумению способом. Вот как раз идея-то у Алексея и не заладилась. Сначала рухнула простая, в общем-то, понятная любому человеку идея карьерного роста и семейного благополучия, сгорела в пламени, пожиравшем усадьбу боярина Арсения Вара. Потом изжила себя идея вместе половцам, оставив в душе пустоту и ощущение бессмысленности существования. Потом, когда пустота в душе только-только начала вновь заполняться нормальными человеческими чувствами, Растоптанная оказалась вера в справедливость и взаимные обязательства васала и сюзерена. Остался только инстинкт зверя, уносящего от погони израненного детеныша. Если бы не Сава, так и не увидели бы Алексея вратном, Собрал бы рудный воевода новую ватагу, да не на половцев, а на князя Ярополка Владимировича Переяславского. До самого князя, конечно, не добрался бы, но людишек его проведил бы изрядно, прежде чем самому сгинуть. Пришел Алексей с Савой туда, куда исследовало, следовало. И приняли, и поняли, и посочувствовали. Но что дальше? Разумеется, не выгонят и куском не попрекнут. Но как и кем войдет Алексей в семью Лесовинов? И вот решилось. Алексей, с одной стороны, ощутил себя нужным и важным. С другой стороны, нашел опору. Род, который не бросит и не предаст. Будет защищать Алексея так же, как Алексей будет защищать его. И не через женитьбу войдет он в семью а через принятие на себя обязанностей и обязательств убитого побратима. Этого-то корней и добивался подчинение без принуждения самостоятельного осмысления Алексеем собственной нужности, даже необходимости, начисто снимающей все сомнения и беспокойства приемыша. Собственно, целование креста в глазах Корнея уже было простой формальностью гораздо более показательным для него стало то, как Алексей заинтересованно, отнюдь не с позиции стороннего наблюдателя, обсуждал характер и поступки Лавра и его взаимоотношения с отцом. О чужих так не говорят, а о нестроениях в чужой семье так не рассуждают. Эй, да здесь пьют! Раздался от двери голос боярина Федора. А почему без нас? А ты бы, Федор, еще дольше гулял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 Впрочем, едва сев на лавку, он тут же вскочил и, обозначая свой самый низкий статус среди присутствующих, принялся разливать брашку по чаркам в соответствии со старшинством Корнею, Федору, Алексею. Обслужив вышестоящих, купец демонстративно коснулся донышком кувшина на столешнице и только потом налил брашки себе. Потихоньку обживаясь ратном но чувствуя себя в воинском поселении не очень уверенно, Осьма скрупулезно соблюдал все старинные обычаи. Ритуал есть ритуал, выручит практически в любом случае, когда опасаешься совершить неловкость или глупость, а репутация человека свято блюдущего старину. Замкнутое общение расценивается не как недостаток, а как достоинство. Во всяком случае, невежеством не попрекнет никто. Меру в этом вопросе Осьма умудрялся соблюдать столь тонко, что даже слово «хозяин»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 Проницательно глянул на Алексея и, приподняв чарку, спросил: Так что, можно поздравлять, поздравлять? Поздравлять! отозвался вместо молча ухмыльнувшегося Алексея корней. Можно и поздравлять. Только не с тем, о чем ты подумал. И. Осьма смутился, припоминая про себя, что торопливость нужна только при ловле блох, и еще в одном сугубо интимном случае, и вопросительно уставился на господина воеводу.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 не стал изображать польщенного доверием скромника, а глянул на каждого по очереди, спокойно, уверенно, даже с некоторым вызовом, и тут же нарвался. Боярин Федор на посольской службе, да при Великокняжеском дворе, научился читать любые взгляды, и отвечать на них тоже научился. — Так что ж ты на нижнем конце притулился, как чужой? — рыкнул он начальственным басом. — А ну-ка! Погостный боярин повелительно мотнул головой,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 Хе! Корней одной рукой двинул поближе ко тьме чарку, а другой молодецкий расправил усы. Ведь ивато излагаешь, Федя! От Хмельного надлежит воздержаться. Наливай! И я прям заслушался. От судьбы не уйдешь, а умеренность в питье воздержанию не помеха, философски парировал Федор. Ну, Кирюша, с сыном тебя или все-таки зятем? Сенсуином, а зять зятем. Я же сказал в роду в прибавление. Хороший зять он бывает и не хуже, дипломатично заметилась Ма. Если повезет. Так то хороший, раздумчиво произнес Федор, вспомнивший об обручении младенцев Михаила и Екатерины. А плохих не держим, заявил Корней, с таким видом будто располагал целым взводом зятьев один другого краши. И впредь держать не намерены. Возражать никто не стал. Выпили, закусили. Осьма заглянул в кувшин из-под брашки и с сожалеющим вздохом отставил его на край стола. «Значит так, други любезные», — начал боярин Федор. «Новости у меня не то чтобы скверные, но к серьезным размышлениям располагающие».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 Совершенно без всякой задней мысли поинтересовался, чего это его хозяина в Городно занесло. «Ну, — ответил бы тот, что, мол, по делам заехали, а по каким делам, про то конюху знать зачем. Знакомец мой отстал бы, мало ли кто, куда и зачем ездит». Но конюх в ответ на простой вроде бы вопрос, какой-то околесицу понес, что ехали не вовсе и не в Городно, да друзей по пути повстречали, да вместе с ними и завернули.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 Прокаркал со своего места корней очень крепко попахивает. «Хм, прости, боярин, но я от здешних мест далеко жил», — подал голос Алексей. «Вам-то, может быть, все и понятно, а мне так не очень. Поподробнее бы». «Поподробнее?» — переспросил Федор и согласно кивнул. «Хорошо. Про то, что отца нынешних полоцких князей, князя Всеслава Мономах, в Киев, в цепях приезд, и слыхал?» «Ну, давно это было». И Мономах уже умер. — Леха! — опять стрял Корней. — Да как бы давно это ни было, обида-то у сыновей на Мономахов рот сохранилась. Такое не прощается. — Погоди, Кирюш, — остановил Корней Федор, — про то, что промеж Киевом и Полоцком мира нет. Не помню, сколько ты тоже должен знать. А уж про два больших похода Мономаха на Полоцкие земли, один девять лет назад, другой шесть, ты слыхал наверняка? — Слыхал согласился Алексей, но также слыхал, что ни разу ни одной сколь-нибудь серьезной сечи палачане не выиграли. И от Минска в последний раз одни головешки остались, да и другим землям досталось изрядно. Неужто повторений не боятся. «Все ж сомнительно», — добавилась Все — «всеволодгородненский на Агафье дочери Мономаха женат, сестре нынешнего великого князя Мстислава. Не должен он против Фродича идти». И еще непонятно, ляхи тут, с какого боку припеку. «Против родича, против родича!» — недовольно пробурчал Федор. «Да рюриковичи, все промеж себя родня, охлещутся так, что только шмотья во все стороны летят. Он, как Олег Новгород-Северский родного дядю от Чернигова до Амура магонял. Никакое родство не помешало. И еще. Городно живо только защитой Полоцка. Еще сто лет не прошло с тех пор, как Горонинские земли Етвягам принадлежали».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 «Время удобное». «Ну уж и удобное», — не сдавался Осьма. «Кто же в августе-сентябре воюет? Поля уже сжаты, но на огородах работа еще почти до октября. Холопов брать невыгодно, до да новин целый год кормить, а нынешний урожай не вывезешь, он еще в снопах не обмолочен. А потом распутиться начнется». «Нет, с тем, что встреча в Городна ничего хорошего не сулит, я согласен. Но раньше зимы ничего быть не должно, а к тому времени Мономашичи из степи вернутся». «Это если в набег идти, а если на захват земель?» – перебилась му Корней. «Вот смотрите, это Припять!» Корней отлил немного кваса из кружки и провел пальцем мокрую линию вдоль стола. Южнее ее – Давид Городок, Хатамель, Наши Погорыни. Справа от полосы, обозначающей Припять, стали кружки из-под кваса. Истольный град Туров. На дальний от себя край Корней бухнул кувшин с квасом и вопросительно оглядел собеседников. И это понятно?» Все согласно покивали головами. От с севера от Припяти те земли еще Полесьим называют. Городов побольше будет!» Корней принялся расставлять слева от мокрой полосы чарки, из которых пили брашку. «Слуцк, Клецк, Мозырь и прочие. А самый большой!» На ближнем к себе краю карты сотник поставил кувшины из-под брашки. «Главный град тех земель – Пинск!» Мстислав Киевский с братьями в степи Половцев в разум приводит. Оттуда, возможно, пойдут на Чернигов или на Новгород-Северский. Ярославичам мозги вправлять, чтобы на Киев не зарились. Вернуться не скоро, хоть и с добычи, но уставшие, побитые, пораненные. Дружинам отдых нужен будет. Самое время палачанам попытаться взять Пинск, Слуцк, Клёцк, Мозырь и другие полесские города». «Пока манамаши чьи степи вернутся, распутиться начнется, значит, придется ждать, пока реки встанут. Это месяца три, если не больше. За такое время можно и укрепиться на захваченных землях, и подать, и собрать хлебом, мясом, фуражом. бояр чинников на свою сторону перетянуть. Поди тогда, выковыри их». «Да, это я как-то не подумал». Осьма досадливо поморщился. «Но тогда ма честная». «Какие бояре-вотченики? Да там, севернее Припяти, чуть не в каждом городе князья Светополчичи сидят. В Пинске Изяслав и брат его Брячеслав, из Турова выгнанный в Клёцке, сын Ярослава Святополчича, как бишь его?» «Вячеслав Ярославич», — напомнил Корней, многозначительно переглянувшись с боярином Федором. «Да там же мачеха его, Елена с сыном Юрием». «Вот-вот», — осьма согласно покивал головой.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 Так, боярин Федор оглядел собравшихся, снова собирая на себя внимание. Насчет захвата палача на Митурова, пожалуй, беспокоиться не стоит. А вот все, что в севернее Припяти, Пинск, Клёцк, Слуцк и прочее, да, опасность явная и близкая. Сговор? Хм. Святополчичи с полоцкими князьями тоже. Привлечение к этому делу ляхов... «Ну, Мономах, когда клетское княжество громил, тоже с собой половцев из степи приводил, так что понятно, в общем. Давай, Кирюша, думать, что мы к всему этому противопоставить можем?» ну ты сказанул! Что ж мы можем? Известие послать в Туров, а они уже пусть в степь гонцов посылают. Без Вячеслава Владимировича с братьями тут не управишься!» в «Гонец Туров — моя забота, и это уже сделано». Федор постражал лицом. А твоя забота оправдать свое воеводство. Если князь в отлучке, то. Тут и тебя, Кирюха, кто еще из туровских бояр от Вячеслава гривну золотую получил? Федор, внезапно ощерившись, грохнул по столу кулаком. над служить? На-на, уйми, Федька, окрысился в ответ корни. Иш, растучался. Не отказываюсь я, да только что с неполной сотней сделать можно. А тут еще сосед вылупился. «Тоже, чего ждать не знаешь. Не отказываюсь я!» Воевода Погорынский жестом остановил уже открывшего было рот для ответа Федора и пояснил. «Неверно ты спросил, Федя, что мы можем. Сначала надо решить, что делать надо, а потом уже думать, сможем или нет. Только не говори мне, что, мол, надо Бориса Полоцкого с братьями и ляхами остановить. Глупость это. И не говори, что упредить их надо, да поодиночке отлупцевать. Тоже глупость».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 Заставим их промедлить. Сорвется весь замысел. Вот теперь можно уже рассуждать, сможем или не сможем. Заставить промедлить. Федор немного помолчал, раздумывая. Сможем ли? Я так понимаю, что все будет зависеть от того, сдадутся ли запрепетские города сразу или сядут в осаду. Так, Кирюш? Так, Федя, так. Осада дело долгое. А если под осенними дождичками, да в грязюке. Да если сзади кто-то постоянно в спину бьет, но в открытый бой не вступает. ох, не сладко им придется. То есть ты берешься не давать осаждающим покоя? Мешать тем, кто будет собирать в округе еду и фураж, не давать ходить в зажитье? Какое зажитье, Федя? Они ж не в набег придут, а на захват. Разве ж можно в отчинников до смертов против себя настраивать? Еще раз повторяю. В суждениях нам должно опираться на их желание, а не на свое. Их желание занять города и земли севернее Припяти и привлечь на свою сторону местное боярство. Ну и Святополчичий тоже. За все города сразу не скажу, а если Пинск в осаду сядет, я полочанам не округу под себя прибирать, не осаду правильно вести не дам. Но это, если перед Борисом Полоцким Пинск ворота не откроет.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 Совершенно искренне изумился Алексей. Метод аргументации, используемый Корнеем, способен был поставить в тупик кого угодно. «Или я что-то...» «Да нет, все верно, Леха, только местные-то бояри на что?» «С князем Вячеславом они в степь не пошли?» «Не пошли». «Значит, свои земли защищать обязаны сами, да и туров прикрыть. Хотя на туров ляхи вряд ли пойдут, им бы и пограбить, да смыться с добычей». Городки, что горы не стоят, Хатамель и Давид Городок, им, пожалуй, тоже не по зубам будут возиться долго. А те, что западнее горыни, Дубинец, Столин, нет, туда тоже не полезу. На эти городки Андрей Волынский уже давно посматривает. Он-то с братьями в степь не пошел. Воспользуются поводом, явит из себя защитника и спасителя. Да как накостыляют ляхом, а городки себе. Значит, пойдут ляхи мимо городков, поселом и весен. «Вот тут татуровское поместное боярство в самый раз и пригодится. Конечно, хорошо бы их всех под единую руку собрать, а то ведь каждый свое имение защищать будет. А вольных смердов, да княжьи села по боку. Нету среди них такого, чтобы остальные под его руку встать согласились. Гордыня, спесь». «А ты, батюшка, все-таки воевода?» Корнилиш раздраженно отмахнулся. «Я для них худородный». Может быть, книги не Ольга, кого-нибудь из Турова пришлет. Да кто там есть-то? Если кого-то и оставили с малой дружиной стольной град речь, так они за стены не ногой, а больше нет никого, одни старики. А сюда ляхи завернуть не могут? Осторожно поинтересовался Осьма. В наши-то дебри, не зная дороги. Если только на ладьях по горы, не да по случай. Но откуда у них ладьи? Из Пинска, из Слуцка». «С Припяти», — уверенно перечислила «Сейчас многие купцы собираются хлеб скупать. Потом повезут либо на юг, грекам, либо на север, в Новгород. Там всегда на хлеб спрос, всегда с выгодой продаж. Хорошим товаром загрузишься, и до достава домой вернуться можно успеть. Самое время!» «Ляхи не Нурманы!» — тут же возразил корми «Это тем поход без злодей, не поход. А идти в набег, точно не зная. Да будешь ладей или нет, дураком надо быть». «Ну, не скажи, Кирюш».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 Люди из разных мест собрались друг друга, плохо знают раз. Никого из нарочитых людей, Болеслава с ними наверняка не будет. Два. У каждого только одна мысль – хапнуть поболее, да уйти с добычей, чтобы потом осильнеть, да побольше землицы под себя подгрести. А остальные-то это будущие соседи его. Кому охота в соседях более сильного иметь? Ты погоди, они еще на обратном пути промеж себя хлестаться начнут, добычу отнимать. Не согласен. Уверенным голосом возразил Алексей, заранее противника глупцом читать, битым быть. Так что давайте-ка думать, что дураков среди ляхов не будет, а если найдутся, то немного. Все, что ты, батюшка, сейчас сказал, они и сами прекрасно понимают, и о гибельности раздоров в таком деле им известно. Единого воеводу, конечно, они себе не выберут, но в малые дружины вокруг сильных воинов или вокруг нескольких человек, давно друг друга знающих, соберутся обязательно». Одна или несколько таких дружин могут и ладьи добыть попытаться. И добычу легче увезти, и дороги-тропинки по лесам искать не придется. От погони случись такое тоже, и отбиться и уйти по воде легче. «Так говоришь, будто уже приходилось». Боярин Федор в упор уставился на Алексея. «Или доводилось ватажничать?» «Доводилось». Алексей тоже уперся взглядом в погостного боярина и ватагу собирать, и ладьи перехватывать, и спасаться на ладьях, всякое бывало. И вот что я вам скажу, если в городно несколько ляхов приезжало, то можете считать, что это и были воеводы тех самых малых дружин. И еще добавлю, если мы этих ляхов с добычей выпустим, мира на рубежах с мазурскими землями нам впредь не видать. Каждый из этих командиров дружин сядет на какой-нибудь округе князьком, а дружинников своих поверстает в свои бояре. И тогда только держитесь. Начнут к нам по протаренной дорожке шастать. Раз за разом весь порубежный край запустошат. «И где же это, Кирюша, твой будущий зять?» — Боярин Федор недобро прищурился. «Всему этому обучился. прям как будто сам. На рубеже он служил», — торопливо перебил Корней. «Днепровские пороги стерег оттуда, и про ладьи знает, и про...» «Рудный воевода я, Боярин!» — не дал закончить Корней Алексей. «Слыхал, наверное». «Так вот это я и есть». «Леха!» Корни сообразил, что одергивать Алексей уже поздно, и обернулся к Федору. «Да, так. Чего уставился, как на чудо-юдо? В жизни по-всякому случается, и не тебе судить». «Вот именно, что по-всякому!» В голосе погостного боярина отчетливо прорезались официальные ноты. «А уверен ли ты, боярин Кирилл, что его...» Федор мотнул головой в сторону Алексея. Берючи из лобных мест уже не ахаяли. Ахаять, древнерусская, обвинить. Награду за его голову не посулили и за укрывательство кару не пообещали. Ты чего несешь, Федька? Да как у тебя совести хватило! Федор, не обращая внимания на корне, обличающий, выставил указательный палец в сторону Алексея. Такую беду близким тебе людям за собой приволочь. Ты хоть знаешь, какие разговоры о тебе по городам и весям идут? Какие вины тебе приписывают, сколько злодейств, твоим именем прикрываясь, разные тати совершили? И даже если ты не хаин и не в розыске, то что князь Вячеслав Туровский подумает, когда узнает, что воевода Погорынский у себя рудного воеводу пригрел? Примерно то же самое, — совершенно спокойным голосом отозвался Алексей. Что и тогда, когда узнает, почему ты, боярин, с батюшкой в гляделке играешь, когда речь о Вячеславе Клёцком заходит? «Говорите, Таопинский, а в голове-то у вас клёцк!» «Думаешь, не нашепчут Вячеславу Владимировичу о твоем батюшка родстве с Вячеславом Ярославичем?» «Не найдется доброхотов? И это при княжеском-то дворе!» Корни и Фёдор впились глазами в Алексея, а Осьма несколько раз перебросил цепкий взгляд с бояр на бывшего рудного воеводу и обратно. О чем конкретно идет речь, ему было неизвестно,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 То же, что я в бытность трудным воеводой натворил, мне прощено. Если бы было что прощать, я после того в княжней службе был в достоинстве сотни рубежной стражи. Вы же, бояре, беду можете накликать великую и на себя, и на всех нас, и на Вячеслава Клёцкого, потому что, как я понимаю, боитесь только одного, как бы князь Вечко на посулы Бориса Полоцкого не купился. Я же, уж не гневайтесь, беду гораздо большую предвижу, о которой вы даже и не задумываетесь». Алексей умолк и неожиданно заговорщически подмигнулась, мне, словно говоря, мы-то с тобой все понимаем, а бояре-то наши только вид грозный делают, а сами не в зуб ногой. Осьма, чувствуя знакомый холодок опасности в сочетании с азартом прожженного игрока, соскучившегося по любимому развлечению, тут же подыграл. Скорчил хитрую физиономию и слегка развел ладони в стороны. Что ж поделаешь, кули старшие товарищи рулят не туда, куда надо? Федор громогласно прочистил горло, но ничего не сказал, лишь зло зыркнул на Осьму, мгновенно напустившего на себя ненатурально благопристойный вид. Слыхал, Федь, я же э, говорю, плохих не держим. Да чего ты ощетинился-то? Окаяли, награда за голову. Да я за Леху как за самого себя. Погодь, Кирюха, не окаяли, так и ладно. «Ну-ка, сотник порубежный, о какой ты там гораздо большей беде, про которую мы и не догадываемся, толковал. Или же для красного славца брякнул?» «Не с девками балагурю, чтобы брякать, боярин. Чуть реще, чем следовало бы, отозвался Алексей. Попробуйте-ка поставить себя на место князевичка. О намерениях полоцких князей, если к нему с посулами подъезжали, он догадывается не хуже нас. Не дурак, наверное. Воспитание княжье получил при иноземных дворах с отцом обретался». «Ведь не дурак, а батюшка?» «Ну, в юности глупцом не выглядел, а сейчас такие беды, какие на него свалились, многие мудрости не по годам добавляют, хоть и озлобляют тоже. Могут, конечно, и сломать, но корни крепкие и характер дедов великокняжеский. Ты, Леха, кончай крутить, говори, что собирался». «Значит, о намерениях полоцких князей князь Вечко знает или догадывается» продолжил Алексей. Знает он также и о том, что князь Вячеслав Владимирович на Туровском столе еще толком не уселся. К тому же земли, что севернее Припяти, Туров особо крепко никогда и не держал. Слишком долго в Турове настоящих князей не было. Все из Киева заправляли. Ну и что? – перебил Федор. Без тебя знаем. Что тут и как? Дело говори. Алексей отреагировал на раздраженный тон погостного боярина лишь едва с заметной улыбкой и еще одним взглядом в сторону восьмы. Федора от этого переглядывания аж передернуло. «Я сказал, дело говори!» — повысил голос Федора. «А ты?» — боярин резко развернулся в сторону осьмы. «Осьма! Хватит рожи корчить!» — подключился Корни. «А ты, Лёха, не тяни, слушать тошно!» «Добро, бояре!» Алексей слегка склонил голову. «Напомню вам еще только одно. Вы сами только что сожалели о том, что некому поместное боярство собрать и возглавить. Но это здесь, а там, к северу от Припяти. Я же не зря просил вас представить себя на месте Вечка. Вот возьмет он и поднимет поместное боярство и городские ополчения против полоцкого войска, да одолеет. Да даже если и не одолеет, а просто не даст палачанам закрепиться. Кому тогда Туровский Мономашич нужен станет?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 а Чернигов, а Полоцк, Киеву же, и на них оглядываться надо. А теперь вспомните, что отец свечка Ярослав Святополчич под Владимир Волынский не только со своей дружиной приходил, а еще и Угров с ляхами привел. Может, Вечко то же самое сделать? Может. Ну и что, справятся манамашечи с Вечком? Версия, предложенная Алексеем, не так уж и фантастична, как кажется на первый взгляд. В реальной истории клетское княжество выделилось самостоятельный удел еще при жизни Вячеслава Владимировича Туровского. «Однако ж, и это не самое страшное. Нашей земли война затронуть, пожалуй, не должна, но ты-то, батюшка, в каком положении окажешься? То ли тебе свечком против Мономашичей идти придется, то ли наоборот, вместе с Мономашичами против племянника». При последних словах Алексея Осьма как-то суетливо коротко дернулся на лавке, за что удостоился – Очередного сердитого взгляда боярина Федора. Едрена матрёна. Федя, чего молчишь-то? Вот ведь как повернулось-то. Да, многозначительно изрег погостный боярин и тоном полным досады добавил. Чтоб у тебя язык отсох Лёха. — А у тебя осьма задница. Весь извертелся на шили, что ли, сидишь. Осьма... Скромно потупив глазки, что вызвало очередную ухмылку Алексея, поведал: Я, боярин, кое-что добавить хотел, если дозволишь. "Фу, чтоб тебя! Федор развернулся в сторону осьмы и подбочинился. Прям деву, невинную из себя изобразил. Ты для чего сюда зван? Ушами хлопать или для совета? Говори, чего сказать хотел? Так Елена там Стеславна, дочка князя Великого, тоже в клетке обретается и с младенцем Юрием. Как бы и князь Вячеслав Ярославич ее заложницы не объявил, если от маномашечья угроза сотворится. Великий князь Мстислав Владимирович, дочку с внуком потерять да ты в своем уме. У боярина Федора от возмущения аж усы встопорщились: Да как тебе в голову-то такая гнусность! В своем я уме, боярин, в своем, не растерял еще. Всю напускную скромность смы как рукой сняла. «Ты и погоди, горячица, послушай. Задумка моя не только князя Вечка выручит, но и тебе с боярином Корнеем выгоду великую принести может...» «Осьма! матрёна, какая выгода?» — рявкнул кормил. «Ты что, на торгу?» «Эй, да какая на торгу выгода, хозяин? Так, мелочь!» Асма пренебрежительно махнул рукой. Настоящая выгода только в таких вот делах и бывает, а торговлишкой пусть те, кто умом пожиже, пробавляются. Вы задумайтесь, бояре, кто в таком случае лучше всего с князем Вичком договориться сумеет, если не мы? Боярин Корней ему родней приходится, боярин Федор посольскую службу правил. Дело знает, ну и я <связь> тоже кое-что умею. А какая благодарность от великого князя за такое дело может выйти?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 «Да Никифор уже смерть верная грозит!» «А ну, погоди, Федя!» Корней ухватил Федора за плечо. «Успеешь еще душу отвести?» «Эй, ты чего там про Никифора вякнул?» «Остынь, я сказал, Федька!» Боярин Федор зло дернул плечом, но Корни держал крепко. Алексей качнулся было вперед, чтобы перехватить руку Федора, но, уловив остерегающий взгляд Корнея, сдержался. «Хватит, Федь, погоди!» «Отпусти пока, никуда он не денется. Пусть сначала про Никифа расскажет». «Он уже много чего тут наговорил, так что с души воротит». Погостный боярин все же разжал пальцы, и осьма, болезненно морщись, принялся растирать левую часть груди. «Ну и змею, ты перегрел Кирюха. У него же вместо мозгов ведро ядут». Тьфу «Федор брезгливо отер руку, которая держал осьму о штаны. Таких, как он, в колыбели душить надо».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 Течение в пивини не то, чтобы очень быстрое, Ну надо случай тушку дотянет, а там и... Нет, до Припяти, пожалуй, не доплывет, раки сожрут. Но прочухался хитроумец. Корней строго глянул на Асьму. «Давай-ка, выкладывай, что там с Никифором?» «Ох, и что ж вы за люди такие?» — отозвался тоном винной жертвы Асьма. «Можно же обо всем по-тихому договориться? Так нет, все бы вам железом в живых людей тыкать». «Ты нас еще поучать будешь!» Федор снова угрожающе качнулся в сторону купца. «Осьма, паршивец!» Корней прикрикнул вроде бы на Осьму, а сам настороженно косился в сторону Федора, не дал бы тот опять волю рукам. «Да у пруссов же, Никифор, бояре! Возвращаться с янтарем будет по Неману и случай северный как раз в начале сентября. В самую же заваруху и влипнет. Ехать надо, бояре, ехать!»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 Вот еще забота выискалась, как будто нам всего остального мало. <coughs> — Федя, а тебе и впрямь ехать придется. И Вичка дури удержать, и Никифорову приказчику весть передать. — С чем ехать-то, Кирюш? Только что полыхавший возмущением Федор вдруг как-то увял и погрустнел. — Я Вичка почитаю уже лет десять, а то и боли не видел. Да и кто я для него? Боярин с захудалого погоста. Мало ли что с отцом его в молодости приятельствовал. Да и предлагать же что-то надо. Палачане ему и правда удел посулить могли, а я что? Пугать мономашечами? Даже не смешно. — А тоже удел посулить, — предложил Асьма на всякий случай, отодвигаясь подальше от погостного боярина. Боярин Федор вяло покривился лицом и почти равнодушно констатировал. — Да ты еще и дурак. Или князевичка за дурня держишь? От себя, что ли, я ему удел обещать буду? Только на мерзости и гораста чего путного. «Не от себя, конечно», — покладисто согласился осьма — «от княгини Ольги. Коли и князь Вячеслав Владимирович в степи воюет, княгинюшка может вместо него распорядиться, да через тебя, боярин, весть очку и передать». «Дурак и есть дурак», — Федор даже отвернулся от осьмы. «Княгиня Ольга меня всего один раз видела и даже имени не знает, а тут я явлюсь и скажу». А пообещай-ка, матушка, опальному князьку клетский удел. До да меня к ней и не допустят даже. Это как подойти, не унимался осьма. Иные дела через женскую половину княжьего терема даже лучше делаются. Эх, были бы мы сейчас не здесь, а в Ростове-Лису-Здале. Да если бы ты сейчас в ростове лису сдали был, тебя бы уже черви могильные доедали, умник хитрожопый, князь Юрий. Корни внезапно прервался, немного помолчал и обратился к боярину Федору: "Слушай, Федь, а я ведь могу так устроить, что и допустят и выслушают и поверят? Кхе, вот не думал, не гадал. Могу, Федьк. Езжай в Туров, согласится княгиня Ольга с тобой или нет, не знаю, но выслушать со вниманием, обещаю. Федор на неожиданный пассаж своего друга юности не отреагировал почти никак. Только подпер щеку кулаком, так что все лицо съехало на сторону. Тяжело вздохнул и поинтересовался: Вы сколько тут без нас брашки вылокали? Не ведро? Да пошел ты, Федька! Точно тебе говорю, я же тебе рассказывал про волху Гридиславу!» Рассказывал, ну и что? А то. Корней с сомнением глянул на осьму и на всякий случай щел нужным предупредить.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 Ну, про плавание твоей тушки по пивени я тебе уже объяснял. Паленое мясо раки тоже едят, не брезгают.